Глава двадцать первая. Событие сорок шестое. Сидит мужик на дереве и пилит сук, на котором сидит. Мимо бабулька проходит и говорит «Ты что ж делаешь, сынок? Упадешь ведь?» Ну, сук, конечно, сломался, мужик упал, ворчит «Вот ведьма!» Цинев — это не Цвигун, да и не Владимир Ефимович Семичастный. Георгий Карпович с тремя звёздами на погонах в сине-зелёном генеральском кителе смотрелся бедновато. Ни героев, ни орденов Ленина, все награды ещё с войны. До неё был вторым секретарём Днепропетровского горкома, член команды Брежнева и даже какой-то родственник, но не слишком близкий. Прошёл всю войну, и вот уже 15 лет в органах. Профессионал До разгона Комсомольцев был на должности начальника второго главного контрразведывательного управления КГБ. И с ним Пётр практически не встречался. А теперь вот надо, накопилось пара вопросиков, и не решить без него. Как ведь хорошо было, когда Цвигун был в Москве. Генерал-полковник на просьбу встретиться буркнул по телефону: "И я думаю. Что это было? Приглашение? Что он там думает?" Георгий Карпович, у меня пара срочных дел. Сейчас, можете? Может, у него просто голос такой? Конечно. Пропуск за? Нет, твой тебя проходной встретят. Твой, вы помните? Помню. Бик, бик, бик. Что надо было? Да много чего. Нужно было спасти стрелков, чтобы не перестреляли друг друга. Кринова, что фамилии так и не всплыли. принёс Павлов в списки и ни фига. Фамилии как фамилии, ни одного отклика в душе. Ну, значит, всех спасать будем, а ещё нужно заполучить второго ГДР-овца. Крайше тогда, ещё пару месяцев назад удалось с помощью семичасного уговорить перебраться в Краснотуринск. Он ведь в Дрезденском Динамо играл, числился в штазе. Покумекли начальники, чего-то друг другу пообещали, и почти двухметровый амбал прикатил в Москву. Прямо в министерство заявился. Воес camarad Tishkov отправил двадцатилетнего будущего форварда ФК Крылья Родины в Краснотуринск. Отправил и задумался. Крылья Родины звучит длинно и пафосно. Для колхоза подойдёт, для музыкального коллектива тоже. в том более, что он вечно по зарубежью шляется. Для футбольной же команды нужно более короткое слово. Эврика, мать её. Крылышки. Вот, крылья советов. Они же крысы. Вой подымут. Это сейчас никто не понимает, что чёрный пиар ничем не хуже белого, или какой там цвет у захваливания? Розовый? Ну, в смысле сопли. В одни месяцы вой, и все сразу знают, что существует такой футбольный клуб Крылышки, который играет в чемпионате Свердловской области и намерен в следующем году выйти аж во вторую лигу. А ещё там есть неожиданные игроки: Ёжев Саба, Валерий Воронин, Ханс Юрген Крайше. Понедельник Виктор Владимирович согласился полгодика играющим тренером попинать какашку. Теперь вот Юрка Крайше Виктору понедельнику насоветовал попросить у Тишкова ещё одного немца в дворовую команду. Йоахим Штрайх. Молодой ещё совсем. Играет за немецкую Ганзу из Ростока первый год. Крайше его по молодёжной сборной помнит. Считает, что лучшего бомбардира крылышком не найти. И самое интересное, у него там в Краснотуринске Даже дальние родственники нашлись. Вот этого вундеркинда и пришёл заодно попросить добыть для Краснотуринска из страны Пётр. Пюри Иванович Крайша, уже гражданин СССР, и завёл к себе отца с матерью. Отец тоже Ханс, Иоанн, Иван есть по-русски. У него футбольный тренер, а мать врач футбольной команды. За всех троих Пиотр пришёл просить генерала Цинева. Вы, товарищ Тишков, Елизабети Земетов, помните? А должен убили в США. И представление на герой пишу. Да? Да вы не придирайтесь, Пётр Миронович. А вы ведь с вашей шпадачью семичасной их в США отправил. Их? М -м, хм, упорствуете. Хм. А ваш уже сценарий это авантюра с поимкой Барбе удалось. Вот эту дилюгу можно на меня повесить. Ну-ва, да, вон колодка ордена почётного легиона. Товарищ генерал-полковник, у вас неприятности? Да нет, думаю, орден получу. Такую непростую операцию провернули в Штатах, тож по вашему сценарию. Блин. Пётр посоветовал семичасному грохнуть Мартина Лютера Кинга, а заодно и Бжезинского. Ну, усно, как бы шутку. И сценариев уж точно не писал. Вот сейчас в Америке обоих грохнули. Молодец семичасный. От души дверью хлопнул напоследок. Подробностями операции, конечно же, никто в КГБ с Петром не делился, и его для написания сценария никто не звал. Своих сценаристов хватает. Вон как замечательно получилось. А эта Элизабет вроде участвовала в операции по поимке Клауса Барби и спасении Чегевары. Убили. Жалко. Ну и просто так героя не дают. Интересно. Поделится информацией новый глава комитета. И что вы на меня волком смотрите? Анархисты вы с Владимиром Ефимовичем, и дилетанты. Такого наворотили. Значит, вне с вашей подачи Америка полыхнула. Я по колхозам летаю, с Гагариным, езжу ещё с Леонидом Ильичом. Смешно, а. Ну, нет, всё так нет. Проехали. Хотя раз вы ни причём, то зачем вам знать, что группу я приказала из штата в срочно на Кубу эвакуировать? На самом деле, зачем? Говорите, что нужно. Троих человек из ГДР срочно перевести в СССР и дать гражданство. Жильём в Краснотуринске обеспечу. Работой тоже. Футболисты? Что и шёл? Так и подмывало спросить: "Откуда?" Ну, до КГБ ведь. За иностранцами бдят, слушают разговоры. Нет ничего криминального. Так, бравируют все знанием. Да и на здоровье. Футболист и семья другого футболиста. Отец футбольный тренер, мать врач спортивный. Секретарё, данные оставьте. Как срочно? Сегодня. «Рапыга вы! Займёмся! Всё?» «Нет, я тут разговаривал с Павловым». «Да ну! А, да, Леонид Ильич говорил, что вас отправят главой нашей делегации. И что, Павлов?» «Павлов? А Павлов ничего. Галстук у него не того цвета. Ни к костюму не подходит, ни к рубашке, ни к глазам. Дам на указание, изымут». «Обана! Генерал шутить умеет!» «Приставьте к стрелковой сборной особиста, чтобы ни на шаг не отходил и пистолеты проверял». «Не соскучишься с вами, товарищ министр?» «Заместитель председателя Совета министров». «Ну да, даже и мне можешь приказать. Дополнительная информация есть?» «Неспокойно на душе». «Охрыпнуть мне на этом месте! Вы еще и колдун?» «Я привык доверять предчувствиям». «Ох-охо!» «Приставите?» — Естественно, не дурак. Потом не отмажешься. До свидания. Событие сорок седьмое. Как говорят у нас, первым делом, первым делом самолеты. Влетчик — зенитчик. Министр сборной СССР, маршал Гречко Андрей Антонович, был страстным хоккейным и футбольным болельщиком. Горой за свое ЦСКА, а за страну. До да двумя горами, с кулаками за страну, и оба кулака ядерные. Даже три кулака. Флот, ракеты и самолёты. Ладно, к футболу вернёмся. Это же скандалом попахивает. Гричаков выслушал предложение Тишкова и достал папиросу. Беломор. Травиться так травится. Или наоборот, чуть разрядить ситуацию. Да ни хрена. Годут вокруг стадиона стоять и орать о несправедливости. И что, долбаная эта Наташа их дома ждёт? Стало быть, наплевать вам, товарищ маршал, на нашу сборную. Ну от чего же? 20.000 оставим братушкам чуть-чуть. 18. острова. Где это? На границе с Польшей и Словакией. С Словакией? Твою ж налево, ведь нет ещё никакой Словакии. Ну, где до Гитлера была Словакия? Дубчик оттуда. Он хочет Чехословакию разделить на республики. Вот тогда будет, наверное, Словакия. Гитлер? Мать его, не к ночи поминать. Восемнадцать тысяч? Ну, пусть. А билеты? Деньги дам. Что, мы не найдем десять копеек на билеты солдатику? Думаю, что билет будет стоить две-три кроны. И копейки, да и рубли не возьмут. Думает он. Хотя прав. Давай, Крона. А у тебя откуда? За книги перевод во внешторбанке лежит. Сможешь выцепить у них или мне к Горбузо войти? Сходи, Пётр. Я с ним, если не на ножах, то и не кумовья мы. Схожу. Нужно поторопиться. А ещё вот какой нюанс. Администрация стадиона может не продать столько билетов русским на футбольный матч с их сборной. Да будем. Да были. Потом Гричко рассказал: приехал за билетами целый генерал и с собой взял десяток офицеров поздоровшие. Пришли к директору стадиона. Цуколев Сундуум Ваяком. Чего угодно, товарищем военным. Ваяком? Да, Ваяком. Билеты на игру. О, вас 10 людей. О, вас 10 человек. Сейчас, а, мистра. Стой, тропыга. Капитан, переведи. «Восемнадцать тысяч билетов надо и лучшие места!» Выслушал директор перевод и сел назад на стульчик. «То не, не можно!» «Это невозможно!» «Можно?» «Можно, так давай! Вот гроши!» И чемодан с деньгами на стол. «Не можно!» Директор за голову схватился. «Ты б... не юли!» «Сам сказал, можно!» «Билеты гони!» «Капитан, переведи!» Не кажите sad, jeunesse nerveux. Не испорти, он сегодня нервный. Нервозный, мать твою! зарычал генерал. Не можно! Майор! Майор достал Макаров из кобуры, покрутил в руках и навёл на директора. Потом поднял ствол и сделал вид, что убирает пистолет назад в кобуру, но в последний момент, на вскидку, выстрелил в кубок, что стоял на полочке в кабинете. Помещение небольшое. Грохотуто. Мать твою! Ты что творишь? заорал генерал. Случайно, ты ж герал. Эй, вылазь давай. Это он случайно. Нахожу в расположении. Директор вылез из-под стола, такой же зелёный, как и сукно на нём. С зовом полиции. Милицию угрожать, товарищ генерал, перевёл капитан. Майор! Доставать до статисте 18, майор. 14. Это кого ты, сука, на хрен послал? Он 14 говорит, тащ генерал. 18, майор. Буду ты того литовать, буду все щидовать на Владу. Вы об этом пожалеете. Я буду жаловаться в правительство. Охрен, нам твоей Влады не Влады. Это мы ещё лютовать не начали. Он говорит, что пожалеем. Отойди, братушка, грозиться. «Майор, застрели его! Может, его заместитель сговорчивее будет! Переведи, капитан!» «Дадим, дадим!» Директор, вновь увидев пистолет в руке майора, замахал руками. Потом он убежал и вернулся с кассиром и бухгалтером. Часть билетов уже была продана, и ограниченному контингенту советских войск в Чехословакии досталось только 16 800 билетов. Уходили уже и дверь закрыли. и послышался генералу вопль с шепотом. «Еще отчаска не сгинела?» «Да нет, послышалось. Это же Польска все гниет, гниет и не сгниет». Событие сорок восьмое. «А что вы все взъелись? Вы же рады, когда пораньше закончили работу и начальник отпустил домой? Рады же? Ну и футболисты рады». Эдуард Стрельцов в самолете получил место у прохода. Жаль, конечно, что нельзя посмотреть в элиминатор. Но, с другой стороны. Да, именно с другой стороны прохода сидел Юрий Гагарин, а дальше этот непонятный министр сельского хозяйства, который и возглавляет советскую делегацию. Ни с тем, ни с другим Эдуард знаком не был. Оба ему кивнули, усаживаясь, а потом заговорили о самолётах и опрыскивании полей. Впрочем, министра он уже два раза видел. Первый раз на том чудовищном матче в Остраве с чехами, когда играли за попадание на Олимпиаду в Мехико. Тишка тогда зашёл в раздевалку в перерыв и спросил: "Как самочувствие?" Народ вяло: "Ничего, кнул". "Давайте-ка я вам в нос аэрозоль пшикну". Он прочищает дыхание и, не дождавшись разрешения или согласия, подошёл к Сабо и пшикнул ему из баллончика в нос. Потом Валерки Воронину, следом этому чёрт знает откуда взявшемуся громадному немцу Крайше, ну и ему потом досталось. Дышать и вправду стало легче. Эвкалипт чувствовался и мята. На сборах перед матчем, куда приглашение стрелцов и не ждал, как раз с немцем первый раз увиделся. Опять что-то вокруг тебя, Эдик, заплетается, сказал он себе тогда. Стрельцов на сборную уже почти рукой махнул. А тут вызов неожиданный. Да не позвонили или через тренера передали, а сам Якушин пришёл и позвал в команду. Пополнение удивительное. Воронин объявился. Он ни с того ни с сего вдруг исчез из Торпедо, и никто ничего не знает. А тренер не говорит, типа, после сами узнаете. Сабо тоже из Киева пропал. И что оказалось? Воронин, Саба и бывший форвард Дрезденского «Динамо» Крайше играют сейчас за дворовую команду на первенстве области. Лидируют, конечно. Еще бы, ведь в этом Красно-Туринске кроме них еще и «Понедельник» и воспитанник московского локомотива Анатолий Кожемякин, что уже дебютировал за молодежную сборную. Обнаружились там и двое бывших торпедовцев Владимир Хомутов и Юрий Хромов. Если к ним добавить еще и парочку «Динамовцев» — Станислав Воротилин из «Динамо-Москва» и Нодаре Майсурадзе, тоже из «Динамо», но от «Белисского», то получается совсем не команда уровня первенства области. К тому же еще и Свердловской, где даже слово «футбол» пишут с ошибками. Матч был страшным. Уже к 20-й минуте чехи вели 2-0. К тому же игра у сборной СССР просто разваливалась. Кое-как отбились еще от нескольких мячей. У противника же все получалось, словно моторчики им в задницу вставили. А вот после перерыва игра преобразилась. Вышедший на замену вместо Виктора Анечкина, которого грубо срезал какой-то Хагара или Гагара, немец Крайша буквально через пару минут сделал эту Гагару птицей, не летающей. Его даже с поля на носилках унесли. Крайша получил желтую карточку. Судья решил, что эпизод игровой. Просто Чехову не повезло. Проходит ещё пару минут, и немец получает красную, а с поля под руки выводит нападающего Чехов Яна Чапковского. Дальше играли уже 10 на 10. И мы, и они уже по единственной разрешённой замене сделали. Дальше отличился Саба. Тоже красную карточку заработал. Вынес с переломом ноги полузащитника Ярослава Палака. того, что первый мяч в ворота СССР забил. Играть остались вообще 9 на 9. Стало ли лучше? Да чёрт его знает. Но одно точно. Чехи стали играть очень аккуратно. Поняли, что это в ответ за подкат, из-за которого пришлось покинуть поле Аничкину. А ещё Эдуард почувствовал, что сила-то есть. Идёт уже половина второго тайма, а он даже не запахался. Прочистил ему нос, министр, да и остальные ребята приободрились. Чехи же начали сдавать. Они сначала отдали почти без боя середину поля, а потом и вовсе отошли к воротам. Да и правильно, куда им еще забивать? Итак, два безответных мяча. При двух забитых чехами на чужом поле СССР теперь устраивала только ничья, 2-2, ну или победа. Оказа же подойти к воротам не удавалось. Грамотно все подходы перекрыли, да и народу у ворот густо насейно. Не протолкнёшься. Лишь под самый конец игры, когда чехи совсем уж выдохлись, они стали играть просто на отбой. Вот один такой мяч и угодил на угловой на 84-й минуте. Бить пошёл Геннадий Еврюжихин, нападающий из московского Динамо. Классно закрутил. Только выше всех выпрыгнул защитник Чехов Станислав Ярабик. Б одну угловой, но то ли голова мокрая, то ли не допрыгнул чуть, мяч срезался и пошел по дуге прямо под ноги Воронину. А Воронин бить не стал. Перед ним двое и вратарь. Так он аккуратно пыром катнул мяч Стрельцову, ну а Эдик, тоже почти без замаха, низом отправил его в пустой правый угол. Два-один. Уже чуть легче. Чехи опять отдали центр и чуть не стеной встали у своих ворот. Крен прошибешь. Удар за ударом и все, бестолку. Перехватывают. Якушин кричит, что минута осталась. И Эдик решился. Не отпуская мяч от себя ни на сантиметр, он вошел в штрафную. Сейчас собьют и будет пенальти. Нет, не сбили. Перестраховались. Правый доверил этому левому, а тот понадеялся на правого. И вот в этот маленький просвет из запулил стрелцов мяч со всей дури. Не повезло. Вратарь Чехов Александр Венцель мяч отбил. Но есть кто-то там наверху, кто за русскими приглядывал в эту минуту. И мяч прилетел прямо под ударную численка. И Горёк не подвёл. Точнёхонько в девяточку всадил. Такие не берутся. То началось. Все прыгают. Трибуны ревут. Они ведь сегодня зелёного цвета. Почти весь стадион заняли наши солдаты. Чехи в начале матча пытались затянуть свою Наташу, которая не дождётся русского Иванку, но получили пару раз по мордам и затихли. Тем более, что солдаты кто-то распределил грамотно. Те немногие места, что достались местным, как бы окружены зелёными человечками. Сильно про Наташу не покричишь. с какого-то края, да, прилетит гостинец. До свистка чехословацкая сборная попыталась организовать атаку, но даже и 10 метров не прошла, захлебнулась. Мяч срезался с ноги Штрунца и отлетел к Воронину, а тот и понёсся через практически пустой левый фланг. Удар! Штанга спасла сволочь чехов. А тут и свисток. Пришки, куча мала. Едем на олимпиаду в Мехико. Последний раз ведь в Мельбурне были, ещё в далёком 1956 году, а после два раза пролетали мимо. Ну, до Мексики ещё и чемпионат Европы был. Ещё до чехов с венграми разобрались. А в Италии их ждал уже полуфинал. И не с кем-нибудь, с Италией, хозяикой турнира. В тот день шёл проливной дождь. При такой погоде играть было тяжело. как еще и игрок итальянской сборной Ривера, получил травму. Никаких замен на Европе еще не было, так что пришлось ему доигрывать матч до конца. Но хромой футболист был плохим помощником для сквадры Адзуры. По сути, СССР играли с преимуществом в одного футболиста почти весь матч. Важнейшую роль сыграл вратарь итальянцев Динна Дзов. А еще за них были трибуны. Толпа болельщиков в Неаполе была особенной, она придавала итальянцам уверенности. На стадионе Сан-Пауло собралось около 70 тысяч человек. Каждый раз, когда мяч попадал к советским футболистам, они свистели и орали. «Нет, они свистели и орали! Лучше затыкай! 70 тысяч глоток одновременно!» Почему мы, имея на поле на одного футболиста больше, не смогли забить? Это всё итальянская катеначчо. Знаменитая тактическая схема с акцентом на оборонительные действия и тактические фолы. Если переводить дословно, то получится нечто вроде дверь, которую невозможно пройти. Катеначчо подразумевает высокую организацию всей игры и эффективную защиту. Это позволяет свести на нет возможность прохода через неё игроков соперника. Что ж, сработало. И в дополнительные два тайма ничего не изменилось. Итальянцы обронялись. За 120 минут забитых мячей болельщики так и не увидели. Уникальнейший случай. По правилам УЕФА, исход игры должен быть решен с помощью монетки. В первый раз такое правило действовало. В судейскую комнату были приглашены капитаны обеих команд. Шерстнев и Факетти. три арбитра матча и представитель Европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА испанец Руйола. Вначале определяли, какой монеткой бросать жребий итальянской или французской. Выбрали французскую. Дальше события стали развиваться как в трагикомедии. Руйола спрашивает у Ширнёва, какую сторону монеты выберет он, а Альберт всё никак не может выбрать. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факетти, выбирая молты. Итальянец рубанул «Фигура!». Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик «Факетти!». «Фигура!». Итальянцы вышли в финал чемпионата Европы. А нам предстоял матч, увы, лишь за третье место с англичанами, которые проиграли в другом полуфинале Югославом 0-1. И тот слили 0-2. запал, прошёл. Ну что ж, а теперь Мексика. Поглядим